Голова двенадцатая. Кися и ося. Итак, товарищ Масленников пристроен на Малую Лубянку в общежитии ВЧК. К столовой я его прикрепил, карточки выписаны, удостоверением от Народного комиссариата торговли озаботится товарищ Бокий. Гражданин Рискин, почему не Ирискин? Антиквар тоже определен на Лубянку. Только на большую, под надзор товарища Дукиса. Думаю, Рискин у нас надолго не задержится, и после беседы с Артуром надобность в нем отпадет. Пусть себе возвращается в Петроград и восстанавливает свой бизнес, благо закон это позволяет. А мы подумаем, возможно, чем-нибудь и поможем гражданину. Антиквары в нашем деле очень даже способствуют установлению взаимоотношений с иностранцами. Разумеется, пока ехали из Череповца в Москву, я беседовал с Рискиным. Узнал, что книга была им приобретена еще в восемнадцатом году, в декабре, у высокого иностранца с оттопыренными ушами, именовавшего себя Бергманом, но говорившего по-русски чисто, словно природный русак, да еще и с южным говором. Он ему, гражданину, срочно понадобились деньги, и он просил за книгу 100 английских фунтов, но Рискин давал только 25. Четверть стоимости за раритет вроде и маловато, потому договорились, что молитвенник как бы и не продан, а отдан в залог. И Бергман через пару месяцев его выкупит за 50, потому что книга – гвоздь его коллекции. Но время истекло, иностранец не появился, а вся антикварная деятельность, да и не только она, покатилась в тартарары. Тем более, что и в 18 м купля-продажа велась незаконно. А на молитвенник французского императора за два года никто так и не позарился, в эпоху гражданской войны не до артефактов эпохи Бонапарта. А сам антиквар сто раз пожалел, что отвалил 25 фунтов за ненужный хлам а ведь мог бы жить на них целую зиму. Но вот в ноябре 1920 года гражданин Рискин, уже готовившийся в свете предстоящего введения свободной экономической деятельности к открытию собственного антикварного магазина на Лиговском проспекте, узнал, что в Петрограде скоро появится господин Бергман, страстно желавший вернуть обратно гвоздь коллекции. И даже не за 50, а за 70, а то и за 100 фунтов стерлингов. Увы, через пару дней антиквара замели в ЧК при самой банальной облаве на спекулянтов, когда он случайно шел мимо, и отправили в Череповецкий уезд. Нет, Рискин мне рассказал далеко не все. Во-первых, если в 18-м году он занимался антикварной деятельностью подпольно, кто свел его с Бергманом? Сам антиквар уверяет, что случайный знакомый, но можно ли в это верить? Во-вторых, от кого он узнал, что прежний владелец книги появился в Петрограде? Из записки? Хм. В третьих, почему молитвенник, оцененный в сто фунтов, кстати, даже для англичанина неплохие деньги, оказался вместе с ним при облаве. Детально допросить Рискина возможности не было, потому что я не стал выбивать персональный вагон, а возвращались мы из Москвы на перекладных. Но я об этом не переживал. Куда спешить? На Лубянке в рабочей обстановке антиквар нам расскажет все. Однако на всякий случай по дороге телефонировал в Череповец, чтобы губчака попридержала всех тех, кого замели вместе с Рискиным. Вдруг пригодятся. Пока мест, я понял две вещи. Первая, осенью 20-го года в Петрограде планировал побывать или побывал Сидней Рейли. Вторая, у английского шпиона имеются хобби. Что это нам даст, я пока не знаю, но что-нибудь даст, потому что разведчику нельзя иметь увлечение. Пример тому, мой бывший директор библиотеки. Третье, торопиться нам уже некуда. Ежели Рейли побывал в Петрограде, то уже скрылся но высока вероятность, что появится вновь. Но рейли на территории Советской России это функционал Артура Артузова, а вот за ее пределами – мой. «Ничего, Сидный Георгиевич, отловим мы тебя, никуда не денешься. А мне надо двигать в Кремль, к товарищу Ленину, но до встречи еще два часа, так что можно зайти куда-нибудь перекусить. Вон, хвалят ресторации на Кузнецком мосту. Зайду куда-нибудь, самолично проверю. Еще надо поменять одежду» хотел пойти к Владимиру Ильичу во Френче с орденами, но если заходить в ресторан, то лучше всего переодеться в костюм, чтобы не привлекать внимания. Кузнецкий мост выглядел похуже, нежели в мое время, но гораздо опрятнее, нежели полгода назад, когда я здесь был в последний раз. Снег собран в аккуратные, хотя и грязные сугробы, и нет надобности протаптывать тропки. Непто еще только-только вошел в силу, а тут уже открылись и магазинчики, и ресторанчики. Оперативно, однако. Вот в этом доме на первом этаже в будущем расположится букинист, в который я иногда заглядывал. А нынче тут висит вывеска, зазывающая в ресторан европейский. Что ж, глянем. Забавно, что персонал обряжен в русские косоворотки и жилетки, а в меню наличествовал суп харчо. Кстати, названия яств обозначались с большой буквы. Посему я выбрал себе харчо, антрикот и оливье, а запивать полагалось морсом. Что ж, Грузия расположена на перепутье Европы и Азии, равно как и родина Морса. В ожидании заказа я, как мой коллега из анекдотов, раскинул мозгами, прикидывая, а что Владимиру Аксенову положено знать о деятельности Сиднея Георгиевича Рейли, одесского еврея Георгия Розенблюма, ставшего английским шпионом. И вообще, с каких таких рыжиков Владимир Иванович заинтересовался Рейли и почему он так уверенно опознал его в Бергмане? И впрямь об англичанине Одесского разлива мне ни Артузов, ни другие товарищи не говорили. Или все-таки говорили. Вполне возможно, что это имя звучало в сцепке с именем Савинкова, его приятеля. Нет, не упомню. И фамилия Бергман, под которой Рейли удирал из России, не упоминалась. Стало быть, что мне могло быть известно? Допустим, заговор послов, о котором писали и в «Правде», и в «Известиях», упирая на главенствующую роль английского посланника Локкарта, а также на активное участие господина Рейли. В газетах же писали, что Локкарт был выслан из страны, а Рейли заочно приговорен к высшей мере наказания. Пожалуй, этого мне достаточно, чтобы, увидев книгу с эксвибрисом, сделать стойку. Раздумывая, я умял салат оливье, даже не почувствовав вкуса, а официант немедленно принес суп харчо. «Нет, надо отвлечься и есть не торопясь, вдумчиво. Кстати, суп неплох, хотя каких-то специй в нём и не доставало». Зал ресторана потихонечку заполнялся, и за мой столик подсадили мужчину и женщину лет 30. Мне показалось, что это супружеская пара с изрядным стажем семейной жизни, потому что мужчина даже не озаботился отодвинуть стул и помочь женщине сесть. А она приняла это как должное. Напротив, сама заботливо осмотрела стул своего партнера, провела рукой в перчатке по сиденью, не испачкана ли? Супруг, если это действительно супруг, даже не помог жене снять шубу, но она, привычно стряхнув свои меха на соседний стул, заботливо уложила сверху зимнее пальто супруга и его шапку. Женщина вполне себе симпатичная, с круглым лицом, пухлыми губами, одетая по последнему писку моды, в узкое платье, а на голове шляпка. Очень интересные серьги, в виде крупных золотых мух. Мужчина усатый и в круглых очках, чисто выбрит, в хорошем, хотя и не новом костюме в полоску. Муж, судя по внешним признакам, относился к семитскому типу. Кажется, женщина тоже. Я тем временем доел харчо и принялся за антрекот. Мужчина принялся изучать меню, а женщина, усевшись рядом со мной, развлекалась тем, что рассматривала не то меня, не то мой костюм, и, как мне показалось, даже принюхивалась. «Чего это она? Интересно, чем здесь может пахнуть, кроме запаха в кухне?» «От меня?» Невольно я тоже начал принюхиваться. Но неожиданно женщина пригнулась ко мне и понюхала рукав моего пиджака, а потом закатила глаза к небу. «Ce parfum vient de France?» Услышал я вопрос и чуть было не ляпнул в ответ. «Oui, мадам», что выдало бы, что я и на самом деле приехал из Франции. А ведь интересная постановка вопроса. «Интересуется, не из Франции или духи?» «Нет бы спросить, это французские духи?» Я старательно похлопала глазами, делая вид, что я и слов-то таких не знаю, прикидывая, откуда на моем костюме взялся запах духов. Не иначе Наталья Андреевна решила слегка надушить, а больше некому. «Молодой человек, ваши духи определенно из Франции», – с убеждением сказала женщина. «Кися, возможно, молодому человеку неприятны твои вопросы». Хмыкнул мужчина, отрывая взгляд от меню, в котором он что-то искал, хотя перечень блюд умещался на одной странице. «Ося, а что непонятного в моем вопросе?» – пожала плечами женщина. «Элегантный молодой человек, мужественный, в красивом французском костюме». От этих обращений так и повеяло незабвенным Остапом Сулейманом. Кися и Ося здесь были. «А почему костюм французский, а не английский?» – небрежно поинтересовался я. «Мне доводилось бывать в Париже». Люди со вкусом вроде вас покупают одежду именно там. В Берлине или Лондоне, я там тоже бывала, шьют другую одежду. Она неплохая, не спорю, но в ней меньше вкуса и больше практичности. А запах тонких французских духов – признак того, что у вас есть женщина, которая вас искренне любит. Только любящая женщина делает метку на своем мужчине, давая понять остальным женщинам, что он – ее собственность. «Эх, как давно меня не осыпали комплиментами». И про любимую женщину, елки-палки, приятно. Я надеюсь, вас не затруднит прислать мне из Парижа флакон духов? Адрес я вам оставлю. А еще лучше, если вы сами его запомните. Женщина посмотрела на меня карими глазами, провела язычком по пухлым губам, суля неземное наслаждение. Нет, не сиди в башке Володьки Аксенова циничный дядька пятидесяти с лишним лет от роду, то мой чекист, скорее всего, уже бежал бы в припрыжку через три границы, чтобы доставить этой кореглазой красавице склянку духов. Да что там флакон, цистерну бы прикатил. Я же, отрезаю кусочек от антрикота, старался не рассмеяться. Поздно меня на такие крючочки брать, да и опыт имеется изрядный. А еще добавила женщина, окинув меня цепким взглядом, словно снимая мерку. Затем перевела взор на супруга. «Вы крупнее моего мужа, но хороший портной сумеет перешить ваш костюм под фигуру оси, а вы потом купите себе новый». «Вы предлагаете мне раздеться прямо сейчас?» поинтересовался я, словно бы подхватывая игру. «А в чем же останусь я?» «Нет, зачем же сейчас?» повела плечиком женщина. «Наша квартира неподалеку. Вы разденетесь, а я посмотрю, оценю фигуру». А на замену вашего костюма я что-нибудь подберу? Нет, даже Яшке Блюмкину до такого нахальства еще расти и расти. А ведь дамочка абсолютно уверена, что я сейчас встану и пойду вместе с ней, чтобы расстаться со своим костюмом. Интересно, а харю ей вареньем не намазать? Плохо, что поехал в Россию в новом костюме. Вот что мне стоило надеть свой старый, пошитый в Архангельске. Он же вполне приличный, а по тутошним меркам таки нарядный. «А что скажет ваш спутник?» Начал я, но женщина бесцеремонно меня перебила. «Это не просто спутник, это мой муж, любимый». Женщина нежно погладила по руке своего супруга, а тот лишь кивнул, продолжая изучать меню. «Он что, собирается выучить его наизусть?» Слегка ошарашенный, я спросил. «А что скажет ваш любимый муж, если вы приведете домой незнакомого человека, да еще и заставите его раздеваться?» «Вот, заодно у нас с вами и будет повод познакомиться». Улыбнулась женщина белозубой улыбкой. Разве вы не знаете, что лучшее место для знакомства это постель? Верно, Ося? Ося не обратил внимания на жену, зато он созрел для заказа. Щелчком пальцев подозвал официанта и сделал грандиозный заказ: два салата оливье и два стакана компота. Женщина же продолжала расхваливать супруга. Мой муж настоящий рыцарь. Он взял меня замуж после моего первого аборта, презрев все условности хотя родители настояли, чтобы мне возвратили девственность. У меня нет от него тайн. Знаете, что он сказал, когда узнал, что, напившись пьяной, я отправилась в номера и переспала с двумя мужчинами сразу?» «Предложил съесть лимон», – брякнул я, вспоминая старый анекдот. «Лимон?» – удивилась женщина. «Почему лимон?» «Чтобы физиономия не была довольной», – подсказал Ося с неким недовольством в голосе. «Кися, я же тебе рассказывал этот анекдот, неужели забыла?» «Забавно, я и не знал, что анекдот такой старый». «Да, точно, рассказывал», – улыбнулась женщина. Нося Но всего лишь сказал, «Дорогая, прими ванну и забудь о такой ерунде. Жаль только, что я была слишком пьяна и абсолютно не помню, давала я им по очереди или обоим сразу». Официант принес их заказ, а я прикончил свой антрекот и уже принялся за компот, мечтая побыстрее уйти. Но дамочка, ловко орудуя вилкой и ножом, продолжала вещать. Главное в супружеской жизни – это любовь, а сохранение верности – это пошлость и мещанство. Ваша жена или невеста тоже мещанка, раз она пометила ваш костюм собственным запахом». «А венерических заболеваний не боитесь?» – поинтересовался я. «С такими вольностями нравов недолго и заразу в дом занести». «Главное, чтобы не сифилис. А если триппер, то ничего страшного. Он легко излечивается», – отмахнулась женщина. Посмотрев на мужа, спросила с улыбкой. «Ося, а помнишь, как в пятнадцатом году ты заразил меня триппером?» «Это не я тебя заразил, а ты меня», – буркнул Ося. «А ты подцепила его от щена, а он от какой-то курсистки. Кстати, если ты собираешься пойти знакомиться с молодым человеком, нужно спешить, потому что через два часа придет щен, и он опять будет недоволен, а мне не хочется слушать его причитания». «Да, щен иной раз ведет себя как мещанин, хотя он великий поэт», – вздохнула кися. «Мне были несимпатичны оба соседа по столику». Чем вызвала неприязнь женщина, это вполне понятно. А он? Нет, не за то, что он позволяет жене спать с кем попало. Это их право, пусть живут как хотят. А тем, что не обращает внимания, что супруга треплется об этом с кем попало. И оба чего то считают, что правы-то именно они, а все остальные должны следовать их примеру. И ведь, похоже, она-то его действительно любит». Вишь, как заботится об одежде, а сейчас, увидев, что испачкал физиономию в соусе «Провансаль», начала вытирать его физиономию кружевным платочком. Женщина повернулась к своему мужу в профиль, и я ее вдруг узнал. Да, в году так, в 2016 или в 2017, мы с супругой ходили в дом фотографии Ольги Свибловой на выставку Александра Родченко и видели снимок, ставший образцом для плаката а этот плакат с женщиной напечатан во многих учебниках по истории, но не все знают, что это реальная женщина. И кто такой щен, я тоже понял. Вон, а как. В общем-то, нового для себя я ничего не открыл, и об этой любви втроем уже читал, но не задумывался, что со стороны это выглядит так противно. Наверное, я все-таки мещанин, если мне притят свободные отношения. Написать, что ли, служебную записку на имя товарища Ленина об учреждении Комитета о защите нравственности И не от проституток, с этих-то чего взять? Кажется, я уже говорил, что ни одна женщина не пойдет торговать своим телом от хорошей жизни. А чтобы победить проституцию, нужно бороться не со жрицами любви, а с потребителями этой любви. Как бы таких, как Кися и Ося, отправить куда-нибудь на лесоповал, чтобы поработали хотя бы часов по пять-шесть, дабы дурь из них вся вылетела? Мне вдруг захотелось вылить недопитый компот на голову прототипа с плаката А Осю засунуть головой в унитаз, но сдержался. Оставив на столе деньги, отправился в гардероб. «Надеюсь, мое пальто дамочка не успеет рассмотреть, а то беда».